Глава 30. Интересно, как долго я еще буду чувствовать это волнение рядом с спокойем Ригара. В самом начале наших отношений оно было приятным, томительным. Я замирала у его двери и захлебывалась в предвкушении встречи. Затем, когда я узнала об измене, и наши отношения испортились. То волнение стало пугающим и тревожным от ожидания новой порции разочарования и боли. Какое волнение я испытываю теперь, сама даже понять не могу. Предвкушение с ноткой горечи и настороженности. Наверное, так это можно описать. Хочу ли я верить в то, что Райгер навсегда останется таким, какой он сейчас, и наши отношения будут улучшаться? Определённо хочу, но могу ли в это поверить полностью? Былые воспоминания не отпускают меня, награждая опасениям, что все вернется на круги своя. Но не разрушу ли я наше будущее своими сомнениями и опасениями? Ведь это приведет к тому, что я сама неосознанно буду отталкивать от себя Раигора или не приведет?» Ох, совсем запуталась. Наверное, мне просто нужно больше времени для того, чтобы поверить в происходящее и полностью отпустить прошлое. Входи, Лина. раздается голос Райгера из комнаты после моего стука в дверь. Сколько бы раз я не стучалась прежде, а он всегда говорил: "Войдите", будто не знал, кто точно сейчас за дверью: я или прислуга. Но он ведь чувствовал меня прежде и точно знал, что это я. И сейчас точно знает. Выходит, зелье на него все таки не подействовало, и им по-прежнему движет истинность. Дверь передо мной отворяется прежде, чем я успеваю сама ее открыть. Аррегор смотрит на меня с некоторым недоумением, вздернув бровь. Прости, задумалась. Нервно усмехаюсь я и вхожу в покое. Чудесно выглядишь. Ракочет он и целует мою руку. Прошу, проходи за стол. Спасибо за комплимент, но я была в этом наряде весь день. Усмехаюсь я и сажусь за стол, только прическу поправила. А я и не говорю про твой наряд. Я о тебе, отвечает он, пожирая меня взглядом. О, щёки тут же вспыхивают огнём. И с каких пор комплименты мужа меня заставляют смутиться? Не понимаю. Наверное, всё дело в том, что раньше он никогда их не делал, а сейчас произносит при каждом удобном случае. И надо сказать, это приятно. Расправляю плечи и шумно выдыхаю, сдерживая улыбку. Прежде чем мы начнём ужин. Да, я помню, нужно проверить все блюда. Прерывает меня Райгар. И это тоже. Киваю я. Но я не совсем это хотела сказать. У меня для тебя есть небольшой презент. Правда? Вот это совпадение. Я тоже кое-что для тебя приготовил. С ухмылкой отвечает он и выжидающий смотрит на меня. Ты приготовил мне подарок? переспрашиваю, не скрывая своего изумления. Да, но свой я смогу преподнести позже, не здесь. Ну, хорошо, киваю я и протягиваю рыгару синий бархатный мешочек. Это не столько приятный, сколько полезный подарок. Артефакт для определения вредоносных веществ. Такой же, как и у меня? Красивый. Спасибо. С улыбкой отзывается он, разглядывая подвеску. Тебе не обязательно его носить на шее, продолжаю я. Можешь просто носить с собой в кармане или хранить в шкатулке. Конечно, было бы лучше инкрустировать артефакт в кольцо, но, к сожалению, кольца делать я не умею, а заказать подходящее просто не было времени. Что ты? В этом нет никакой необходимости. Я буду только рад носить на шее твой подарок. Вот только я не совсем понимаю, зачем он, если есть твой. Ты ведь не всегда со мной, отвечаю ему. А тебе следует быть осторожным всегда. Я бы хотел это исправить. Хочу каждый завтрак, обед и ужин проводить с тобой, говорить о чём-то или просто вместе молчать. Задумчиво произносит он. Но ты права. Могут быть исключения, и эта вещица будет очень полезной и ценной для меня. Спасибо за заботу, Лина. Пожалуйста, с улыбкой отвечаю я. Проверяем блюда и убедившись в их безопасности, приступаем к ужину. Рейгар, так почему ты так внезапно уехал? На какую мысль тебя натолкнули мои слова? О, твои слова открыли мне глаза на многое, с горькой ухмылкой отвечает он. В первую очередь я понял, что стоит проверить моего приближенного, который до этого был вне подозрений. Да? И кто же это? Сайгон Рейвер. Он многие годы был моей правой рукой и возглавил сражение после моего исчезновения. Именно ему досталась победа нашей армии хотя он просто занял моё место, когда победа и так уже была у нас в руках. Знаешь, я тоже подумала, что всё произошло слишком странно и подозрительно. Долгие месяцы длилась эта война, но стоило тебе исчезнуть, как всё тут же благополучно завершилось. А ты не думала о том, что я просто сдал позиции и вёл неверную тактику? Усмехается Рейгер. У меня не было ни капли сомнения на твой счет. С полной серьезностью отвечаю я. У тебя колоссальный опыт, серьезные победы за плечами, и ты просто не мог совершить какую-то ошибку, которая повлекла бы наше поражение. Спасибо. Приятно слышать, что ты не утратила в меня веру, когда весь мир усомнился. Вздыхает он и сжимает губы в тугую линию. Но почему Сайгон не вызвал у тебя подозрений с самого начала? Удивляюсь я. Понимаешь, когда я очнулся и понял, что мой нескончаемый кошмар окончен, то внутри меня что-то поменялось. Всё, чем я так дорожил прежде, все, что ценил, стало таким незначительным и пустым, что присвоение Сайгоном победы не всколыхнуло во мне ничего, совершенно. Я просто принял это как данность и даже не задумался, почему так произошло. Но когда ты сказала мне про то, что мы перестаем замечать изменения в отношении человека, основываясь лишь на прошлом, то я сразу вспомнил обо всех моментах за последние годы, которые должны были меня насторожить. Но я будто не хотел этого замечать прежде и вдруг прозрел с твоей помощью. Я очень рада, что смогла тебе помочь. Киваю я. Но что сказал Сайгон? Как он объяснил своё предательство? Хотя, как такое объяснить? И что с ним теперь будет? Его казнят? К сожалению, его вина это пока лишь моя догадка, смутившись отвечает Трейгер. Сейчас мои обвинения в его сторону голословны». Но я поговорил с королем, и он поддержал мое прошение проверить Сайгона артефактом правды. А такой существует? удивляюсь я. Мне казалось, что о нем говорят лишь для устрашения народа, чтобы сократить преступность. Он существует, кивает Рейгер. И мы обязательно узнаем правду, когда Сайгон объявится. А он что, пропал? как и все воины, он отправился в заслуженный отпуск после долгого сражения. Разводит руками Райгар. Вот только дома его не оказалось. Поэтому пока нам придется ждать его возвращения, где бы он ни был. И король не отправил людей на его поиски? Не отправил, мотает Райгар головой. Хотел, но я остановил. Напомнил ему, что нельзя вызывать лишних подозрений, иначе рискуем тем, что Сайгон будет подготовлен к проверке и выпьет зелье, искажающее показания артефакта. о таком я тем более не знала. Задумчиво протягиваю я и тут же добавляю: А наших слуг мы ведь можем проверить этим артефактом, так ведь? Почему тогда до сих пор этого не сделали? По той же причине, по которой нельзя отправляться на поиски Сайгона, с усталой улыбкой отвечает Райгер. Кто бы ни был предателем Сайгон или кто-то еще, он может узнать, что его пешек раскрыли, и это станет для него поводом принять меры. Но ведь кто-то из слуг выполнял приказы этого самого предателя, настаиваю я. И когда узнаем, кто в нашем доме идет против тебя, То сразу же узнаем имя того, кто это организовал. Милая Элина, усмехается Рейгар, глядя мне в глаза. Ты хочешь действовать на эмоциях, но здесь требуется подход с холодной головой. Неужели ты думаешь, что заказчик действовал напрямую? Конечно же, он бы так не поступил. Между ним и пешкой в нашем доме есть промежуточные звенья. И их может быть очень-очень много. И начинать надо с головы, а не с хвоста. Зверь без головы падёт, а вот без хвоста лишь сильнее обозлиться. Ты верно рассуждаешь, и абсолютно прав. Мои эмоции заглушают разумные мысли, и в этом моя извечная ошибка. Мне нужно лучше контролировать себя. Хмурюсь я. Нет, не нужно. Улыбается Рейгер и протягивает мне руку. Позволь мне быть тем, кому нужно сохранять холодную голову и решать все проблемы, а ты оставайся такой, какая есть. Сердце сжимается в груди, а рука невольно тянется к Рейгеру, и я вкладываю свою ладонь в его. Все похоже на какой-то сказочный сон. Может, на самом деле я не спасла Рейгера а оказалась растерзанной дикими зверями в том лесу. И сейчас я просто мертва и живу в своих самых заветных мечтах. Это твоя природная сущность быть эмоциональной, хрупкой и уязвимой. Продолжает Рейгер и нахмуривается. Вот только в прошлом я позабыл об этом, но хочу исправиться сейчас. Мне нравится твоя эмоциональность. Ты так прелестно смущаешься, когда я говорю тебе комплименты. Искренне и бурно радуешься приятным моментам. Ты мой источник приятных эмоций, которые я к своим годам не научился испытывать. Но рядом с тобой я начинаю чувствовать то, чего не ощущал прежде. Непривычно, но мне это нравится. Я не узнаю тебя, Игорь. Ухмыляюсь я. Ты словно не тот мужчина, которого я знала прежде. Ты права. Я изменился, и сам это чувствую. Кивает он. И я хочу, чтобы ты забыла прежнего меня и узнала настоящего. Знаешь, мне кажется, будто прежний Рейкер умер, а новый только начинает настоящую жизнь. И все, чего я сейчас хочу, это быть рядом с тобой и нашим сыном. Ренли, счастлив быть с тобой рядом, с тоскливой улыбкой подмечаю я. А ты, Элина, ты счастлива, что я рядом? спрашивает Рейгер и, судя по его интонации, сам не верит, что получит положительный ответ. Осторожно вытягиваю ладонь и облокачиваюсь на спинку стула, готовясь к откровению. К сожалению, я не знаю, что тебе ответить. Слишком много в нашем прошлом случилось плохого. Я виноват перед тобой. Перебивает меня Рейгер. Я осознаю это, правда. Как и то, что мне придётся искупить ту боль, что я причинил тебе и которую ты испытываешь до сих пор. На самом деле нет, не испытываю. Мотаю головой. Ты и правда заставлял меня страдать. Но эти удушающие чувства остались в прошлом. Они испарились из моего сердца. Вот только в памяти всё осталось, она всё хранит. Да, я была глупа и требовала любви, которой просто неоткуда было взяться. Я спутала её с притяжением, страстью, а ты нет. Ты, как и всегда, смотрел на всё с холодным разумом. Только потом я поняла смысл твоих слов. Истинность и любовь не одно и то же. Но ты мог быть со мной снисходительнее, честно сказать обо всём, а не ставить перед фактом, не говорить о том, что нужна лишь для продолжения рода. И если уж избрал для любви другую женщину, то мог бы проявить ко мне хоть каплю сочувствия и уважения и сделать так, чтобы я никогда об этом не узнала. Не было никакой любви. Хриплым голосом отвечает он. Я так сильно отрицал изменения в своей жизни после твоего появления, что всеми силами противился этому, отталкивал тебя и пытался сохранить то постоянство, что было у меня. Но я был неправ да мозга костей. И я не имел права с тобой так поступать, потому что добровольно впустил тебя в свою жизнь взял в жёны и должен был нести за тебя ответственность, оберегать. Но не сделал этого. И готов просить у тебя прощения за это до конца своих дней. Да, я вижу, что ты сильно изменился, вздыхаю я. И мне нравится настоящий Рейгар, но как я уже сказала, память все хранит, и она порождает опасения. Я не готова полностью поверить тебе потому что вместе с этой верой появится надежда на наше совместное светлое будущее. И больше всего я опасаюсь, что за этой надеждой последует возвращение к тому, что было раньше. Я не хочу в один прекрасный день проснуться и узнать, что ты с другой, а я лишь удобное приложение. Поэтому я хочу, чтобы ты был честен со мной и самим собой. И если ты не готов оставить всю прежнюю жизнь в прошлом, то просто скажи мне об этом. Просто будем жить вместе и растить сына. Я больше не буду претендовать на твою любовь. Хочу лишь взаимопонимание и уважение. Прошу, Регора, не делай со мной того, чего я не заслужила. Не дари мне надежду на что-либо, если не сможешь держать обещание. Я хочу быть с тобой, Лина. Другая мне не нужна. И я клянусь всеми богами, что сдержу каждое свое слово. Просто дай мне время доказать это, хорошо? Я прекрасно понимаю, что сейчас для тебя мои слова пустое. Для того, чтобы ты мне верила, нужны поступки. И я готов на них. Готов на все, потому что хочу этого. Вопрос только в том, хочешь ли этого ты? В ответ я молчу. Чего я хочу? Конечно, я хочу быть счастливой, любимой, нужной. И своими речами Рейгар так располагает к себе, что хочется ему поверить. Но я все равно боюсь снова обжечься и не знаю, как избавиться от этого страха. Ладно, я не буду тебя торопить с ответом, прерывает тишину Рейгара. Я понимаю, тебе нужно время всё осмыслить. Просто знай, что я готов бороться за нас и за твою любовь. Да, мне нужно время. киваю я, сглотнув колючиком. Ты уже закончила с ужином? Может, прогуляемся? В такой час? удивляюсь я. Да, почему нет? Или ты устала? Нет, нет, я совсем не устала. Думаю, мы можем прогуляться, тем более я вряд ли скоро смогу уснуть после долгого дневного сна. Но сначала мне нужно уложить Ренли спать, иначе он будет плакать. Хорошо, тогда идем, уложим его вместе. Улыбаюсь, не сдержав улыбки. Так непривычно, что мы делаем с Рэйгаром что-то вместе. И даже не верится, что теперь так может быть всегда.